«А то будете втроем с этим приблудным до дома мучиться!» «Хорс, мы тебя отслюним за услугу!» Вальяжно отмахнулся Сафик. «Выручи!» «Так почему вы так долго?» Спросил факер. «Червь чуть не рехнулся, красный весь бродил, орал!» «Потом!» «Плохо все!» «В проклятом лесу кто-то мои вешки убрал, сразу несколько!» «Следили!» «Надо с кончать, или он червя кончит!»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 А один хромой даже обнял. Багроволицей сразу заглянул в тачки. «Попортили немало», – пробурчал он. «Почему аптечка вскрыта?» «Глазастый ты червь», – усмехнулся Сафик. «Патроны еще пересчитай». «Ну вот ты глазастый, а Ушастова у нас больше нет». «Ушастого мы потеряли, его и перевязывали, когда на туман наскочил. По лесу с детектором шли. А Фред...»